Исполнив приказ, Иголка попытался скрыться. Уж очень ему не хотелось отправляться в Южный форт в компании с задумавшим самоубийство фюрером. Однако Кувалда перехватил пуглевого бойца, наручниками приковал его к рулевому колесу джипа и выложил свой план до конца. Вот тут Иголке стало по-настоящему страшно. «Господин великий фюрер, ваше превосходительство!» «Чего нафа?» «А можно я вас только до ворот довезу, а потом спрыгну?» — Нельзя, — усмехнулся Кувалда. — Не почину мне, боец, самому машиной управлять. Так что извиняй. Руки, и иголки дрожали, из глаз текли слезы, в животе было пусто и урчало. Копытовский джип, который Кувалда чудом увел из-под полиции, медленно ехал к южному форту. Весть о том, что беглого копыта повязали собственные бойцы и теперь везут его на растерзание, облетела южный форт со скоростью калифорнийского пожара. Посмотреть на экзекуцию желали все, а потому семья высыпала во двор едва ли не в полном составе. Отсутствовали лишь младенцы, престарелые инвалиды, несколько упившихся бойцов и зубило с приятелями, которым нетерпеливой шкуры велел додалбливать фюрерский сейф. Притихшие шибзичи стояли в самом дальнем уголке, печально глядя на беснующихся от радости конкурентов. Власть клана, которую олицетворял Кувалда, заканчивалась... И как поступят победители с родственниками скинутого вождя, оставалось большой загадкой. Вполне возможно, с неприятной отгадкой. Многочисленные гниличи и дуричи между собой предпочитали не смешиваться. Они образовали две примерно одинаковые кучи, разделенные узеньким проходом, и обменивались недружелюбными взглядами. Тем не менее, друг на друга не замахивались. Сначала следует разобраться с кувалдой а уж потом приступать к междоусобице, в ходе которой будет назначен новый великий фюрер. Оба лидера, и булыжник, и шкура излучали самодовольство, всем своим видом показывая, что жизнь удалась. Шкура свято верил в то, что обладание кабинетом и вскрытый сейф утроят его шансы. Булыжник же рассчитывал лично шлепнуть бывшего великого фюрера, чем заслужить любовь и почитание семьи. Остатки одноглазого портрета взирали на сородичей с молчаливым укором. «Едут!» — дикари заволновались. Черный джип копыта медленно въехал во двор. Почему-то задом. Продефилировал к толпе и остановился. «Не стрелять!» — сквозь зубы процедил булыжник. «Не стрелять!» — одновременно с ним приказал Шкура. «Молчать!» — прикрикнул Дурич. «Молчать!» — велел Гнилич. Во дворе повисла напряженная тишина. Прошла секунда. Потом еще. Дверцы машины не открывались, а сильно тонированные стекла скрывали происходящее внутри джипа. Еще через несколько секунд любопытные дикари принялись медленно сжимать кольцо. — Боятся высунуться, — удовлетворенно хмыкнул шкура. — Я бы тоже боялся.